Глава двадцать девятая. «Пошли!» – произнёс проездив, угрюмо взирая на Страмилова. «Погоди, Степан!» – остановил его Фиона, преградив дорогу. «Что делать будешь?» «Выбьюсь, папа, правду!» – небрежно бросил тот, пытаясь обойти монаха сбоку. «Он у меня без дыбы запоёт!» «А если нет?» «Твоё предложение?» – Фиона промолчал. Проездив криво усмехнулся и рукой подвинул монаха в сторону. Если нет предложений, то делаем, как я сказал. Ты с нами?» Втроём они пересекли монастырский двор и подошли к избе пресвитера. Два стрельца на красном крыльце скуки ради играли в зернь без корысти. Третий сидел в стороне, подперев широкой спиной входную дверь, и лениво наблюдал за товарищами. Заметив быстрым шагом идущее к дому начальства сторожа без лишней спешки убрали кости в берестяной пистырь со снедью и нехотя поднялись на ноги. «Все тихо?» – спросил Страмилов. «А чего им шуметь?» – скривился стрелец, подпираивший дверь спиной. «Затихарились!» «Разве в мне один?» – насторожился отец Фиона. «Кто с ним?» «Дворовый служка. Поп сказал, что без него ничего не может». Стрелец презрительно сплюнул себе под ноги. «Чистоплюй, мать его!» «Открывай! Живо!» – распорядился Проестев, бросив на Фиону обеспокоенный взгляд. что Фиона неопределенно покачал головой. В сенях было пусто. На полу валялись разбросанные вещи и инструменты, словно комнату покидали в спешке. Дверь в горницу оказалась заставлена изнутри чем-то тяжелым. На требование открыть ее ответа не последовало. С трудом сорвав прочную сосновую дверь с петель, Фиона, проездив истрамилов, ворвались в горницу, едва не повалив друг другу на пол. Оказывается, доступ в комнату преграждали два плотяных сундука Варлаама, поставленные друг на друга. В горнице беспорядка было меньше, за исключением поваленных сундуков. Все вещи находились на своих местах, только в очаге догорали какие-то бумаги, которые Страмилов безуспешно попытался выхватить из огня. Отец Варлаам сидел на полу в огромной луже крови, прислонившись спиной к кровати и остекленевшими глазами безразлично взирал на людей, вломившихся в его келью. Из его груди торчала рукоятка большого кинжала, пригвоздившего пресвитера, словно жука, к стенке кровати. Отец Фиона приложил ладонь к сонной артерии священника. «Мёртв!» «Твою ж мать!» – истошно завыл Степан, проездив, беспомощно разведя руками. «А где эта сука дворовая?» Фома как сквозь землю провалился. Впечатлительный Страмилов даже перекрестился на всякий случай. Фиона, верящий в чудеса, значительно меньше, чем здравый смысл, внимательно осмотрел келью при свитера и быстро нашел объяснение. В потолке за трубой очага имелся небольшой лаз, которым воспользовался преступник. «Он через подволок ушел», – воскликнул Фиона, указывая пальцем на дырку в потолке. «Его нельзя опустить! Теперь это наша последняя тропка Клоповой!» Словно в подтверждении его слов, во дворе неожиданно возникла суета. топот множества ног и громкие крики. «Вот он, змей! По стене ползет! Лови носатого! Стрели его в сраку!» Раздались первые разрозненные выстрелы из пищалей и сопровождавшие их восторженные вопли служилых. «Не стрелять!» – заревел Проестев, сломя голову, бросаясь вон из келья. «Живым брать!» Они не успели. Фома лежал на каменной мостовой с простреленным животом. Из большой рваной дыры на теле, рядом с печенью, волнами выплескивалась чёрная кровь. Фиона подошёл к умирающему, осмотрел повреждения, нанесённые свинцовой пулей, сокрушённо покачал головой и, сняв с головы скуфью, приложил к ране. «Прижми ладонями крепко, поживёшь ещё немного». Фома повернул к монаху голову, прерывисто запыхтел, выплёвывая кровь, и едва слышно спросил. «Отче, я же не попаду в ад». «Почему ты спрашиваешь?» «Отец Варлан сказал, что убийство — тяжкий грех, а если я убью его, он останется безгрешен и заранее отпустит мне эту профинность Я не посмела слушаться». Умирающий со страхом и надеждой посмотрел на монаха. «Ты не попадешь в ад, если расскажешь, где вы спрятали девушку». «Девушку?» — удивленно переспросил тот и захрипел, давясь собственной кровью. «Да! Где девушка?» «Она там!» Фома приподнял над животом окровавленную ладонь и махнул ее в неопределенную сторону. Из горла с чавканьем и клокотанием кровь текла уже непрерывным потоком. Рука упала безвольно, как плеть. Тело пару раз прогнулось дугу и обмякло. «Это шел!» – произнес отец Фиона, закрывая умершему глаза. Теперь и эта ниточка оборвалась. «Кто стрелял?» Заревел начальник земского приказа, свирепо вращая глазами на собравшихся вокруг стрельцов. «В Сибирь, мерзавца! во острог! К самоедам до скончания жизни!» Ответом ему было виноватое молчание. Признаваться же столь точном, сколь и неудачным выстреле, никто не спешил. Проестьев, остервенело пнул ногой лежащий на земле труп Фомы и злобно сплюнул. «Скотина!» – прошепел он. «Изжил, как собака!» «И сдох, как свинья!» «Почему, как свинья?» Удивился Фиона. «Ну а кто? В округе вторую седмицу дождя нет, а этот где-то грязь нашел!» Проестьев кивком головы указал на перепачканные сапоги церковного служки. «Надо думать, чего дальше делать. Время идет!» Фиона не ответил. Вместо этого он присел на корточке рядом с трупом, внимательно разглядывая его сапоги. «Это не грязь!» «Это строительный раствор», – произнес он наконец. «Ну и что с того?» «А то, что я дурень, ответ был перед моими глазами». «Маврикий», – позвал он своего помощника. «Здесь ли ты?» «Здесь, отче», – отозвался послушник, выходя из-за спин стрельцов и монахов, толпой сгрудившихся вокруг места происшествия. «Хорошо, что тебя никогда не надо искать», – невесело усмехнулся монах. «Вспомни». «О чем ты разговаривал с Фомой? Что он говорил о себе?» «Да почти ничего», – задумался послушник, почесывая редкую, недавно ставшую в расти, бороденку. «Говорил, что служит и пресс-витера десять лет, а до этого был учеником каменщика в Верея». «Вот, вот оно!» – недослушав, воскликнул Фиона, возбужденно размахивая руками. «Юрий Яковлевич, помнишь, где мы нашли мощевик Хлоповой?» «У сторожевой башни». Поспешно ответил Страмилов, невольно заражаясь суетливостью монаха. «Обронила, видать, девка, когда защищалась?» «Верно. Только не роняла она его. Я сейчас это понял. Примету она нам оставила». «О чем ты, Григорий Федорович?» – возмутился, озадаченный проездев «Мне расскажи». «Понимаешь, Степан, в старину блудниц и неверных жен могли в стену замуровать». «Ну и что? Все равно ничего не понял». Монах отмахнулся от судьи, как от назойливой мухи. «Нет времени, по дороге объясню». К сторожевой башне, по требованию Фионы, они подошли в сопровождении стрельцов, вооруженных вместо пищалей, кирками и заступами. «Огня!» – распорядился Фиона, заходя внутрь через распахнутую дверь. Пол дюжины зажженных факелов осветили клеть ярче, чем полуденное солнце. В пустом помещении по-прежнему пахло сырой штукатуркой. гашеной известью, жженой глиной и мокрым деревом. На грязном полу валялись осколки битого кирпича, бесформенные наросты из остывшего раствора и остатки разобранных деревянных лесов. Яркие отблески от горящих факелов отображались столь причудливыми картинами на стенах и лицах, что казалось, будто менялись не только цвета, но и сами формы людей и предметов. «Света -то в тот раз оказалось мало», — сокрушенно произнес монах. Осмотревшись по сторонам, он твёрдым шагом направился к противоположной от входа стене, имевшись сложный внешний вид и за находившейся там каменной лестницы, ведущей на второй этаж. Под лестницей кирпичная кладка заметно отличалась от всей остальной стены. Была она темнее, очевидно потому, что скрепляющий кирпичи раствор здесь ещё не успел окончательно высохнуть. «Ломайте!» – приказал Фиона, хлопнул ладонью по стене. Застучали принесённые инструменты. Полетели в разные стороны куски кирпича и застывшего раствора. Не сказать, чтобы сразу, но стена поддалась. Обрушив свежую кладку, стрельцы освободили для прохода просторный лаз, за которым открылась тесная каменная клеть с крохотным слуховым окошком под самым потолком. Единственным предметом, находившимся внутри, был большой платяной сундук, запертый на два навесных замка. Не без труда сбив запоры и откинув крышку, люди невольно ахнули и перекрестились. На дне сундука, связанная по рукам и ногам, с кляпом во рту, лежала царская невеста. Была она, бела, как сама смерть, без малейших признаков жизни. стромилов осторожно потряс Хлопова за плечо и тут же одернул руку. «Холодная!» Бесцеременно отодвинув моеводу в сторону, отец Фиона сам склонился над девушкой. «Жива! Дышит! На воздуху я жива! И врачей зовите!» По внутренним покоям башни пронёсся дружный вздох облегчения. Со всей осторожностью Марию извлекли из склепа и вынесли во двор, куда со всех ног уже спешили иноземные доктора Валентин Бильс и Оган Бальцер, а также все присутствующие в монастыре горластые родственники, обезумевшие от страха и надежды. Свежий ли воздух или микстуры и притирания врачей сказались, но Хлопова скоро пришла в себя. Глубоко вздохнув, она открыла глаза и, и увидела два десятка взволнованных лиц, глядевших на нее. Заметив среди них отца Фиону, девушка облизала сухие потрескавшиеся губы и едва слышно пролепетала. «Меня обманули. Сказали, что имеет ко мне тайное письмо. От него!» Фиона понятливо кивнул и улыбнулся жалостью и состраданием. «Молчите, госпожа!» – отчаянно закричал Бильс, сделав страшные глаза. «Вам нельзя разговаривать! Вам нужен абсолютный покой, теплая кровать и горячее питье! Кто здесь главный?» Все взгляды уставились на начальника земского приказа. «Несите девицу в дом!» – распорядился усталый, опавший с лица проездив, и первым направился в сторону гостевых палат. Стрельцы, окруженные безумно гомонящей толпой родственников жертвы, Лекарь и невесть откуда взявшихся праздных наблюдателей, получив распоряжение сурового судьи, со всей осторожностью и тщанием понесли на руках обессиленную царскую невесту в ее покое. Очень скоро двор опустел. Только отец Фионы и верный Маврикий какое-то время оставались у открытой настежь двери сторожевой башни, безучастно взирая на уходящих. «Ну, сын мой!» – с отеческой теплотой произнес монах, положив тяжелую длань на плечо послушника. и мы пойдем. На этот раз действительно все кончилось. Чернецы молча развернулись и неспешным шагом направились в сторону братского корпуса, у которого монах-трапезник, что есть мочи, дубасил колотушкой по деревянному билу созывая братью на трапезу.